Как ни была интересна беседа, Алексей тянулся из столовой к девушке, хлопотавшей на кухне. Он то и дело посматривал на дверь, ведущую в нее. Отец Серафим заметил это, но виду не подал. «Придут сюда новые хозяева, американские, плохо будет жить индейцам», — сокрушаясь, сказал священник, думая о Лизоньке. «Забыли они, что все люди перед Богом равны», — Алексей заметил. Лиза очень хорошо говорит по-русски. Священник неторопливо внимательно взглянул на Северова и проговорил. «Почти дочерью мне девушка приходится». «Как дочерью?» — быстро спросил Алексей. духовный Отец Серафим улыбнулся горячности, с которой был задан вопрос Алексеем. Воспитал ее, как дочь свою, да и полюбил. Сиротана. «А чего же?» — вступил в разговор Лигов. «Давнее событие», — проговорил священник, и лицо его потемнело от воспоминания. «Почти двадцать лет». Священник умолк, глаза его ласково засветились. В комнату легкой, почти бесшумной походкой вошла Лиза. Она несла большую сукницу. Священник пригласил всех к столу. «Как на Руси», — проговорил отец Серафим, подвязывая салфетку, — «еще почарки, молодые люди». «Моряки без вина, как корабль без парусов». Он засмеялся старческим смехом, и Лигов только сейчас увидел, как стар священник. Ему было уже за 80 лет. Обед проходил весело. Лизоньке часто приходилось скакивать из-за стола и уходить на кухню. Все она делала с легкостью, удовольствием, но говорила мало, сдержанно. Отец Серафим не раз из-под бровей посматривал на воспитанницу. Удивления у него не было, он просто проверял свои мысли. С того дня, как Алексей проводил ее, в девушке появилось что-то новое, беспокойное, хотя она умела хорошо владеть собой. Видел в священниках, что и моряк часто посматривает на Лизоньку глазами, полными жаркого восхищения. Ох, молодость, молодость! Сославшись на возраст и привычку подремать после обеда, отец Серафим оставил молодежь. Наступила минута замешательства, все молчали. Лицо Лизы стало замкнутым, Алексей мучительно искал, что ему нужно сказать, но мысли не было, или, вернее, они неслись куда-то с такой быстротой, что ни заодно он не успевал ухватиться. «Давайте вместе посуду мыть», — предложил Лигов. Девушка запротестовала, но он сказал, «Я капитан, и мои команды надо выполнять. Притом моряки привыкли все сами делать, с нами же жены не плавают». «А где же ваши жены? Далеко?» — наивно пытаясь хитрить, спросила Лиза и впервые спрятала от моряков глаза. Владела она собой великолепно, но глаза ее могли выдать. С каким нетерпением и страхом ждала она ответа, в то же время спокойно собирая со стола посуду. — У меня невеста в Петербурге, — сказал Лигов. «Алексей — Алексей сестра. А сам он еще ни одной девушки не полюбил. Наверное, старый уже для любви, — закончил шутливо капитан. У Лизы пропала внутренняя скованность, она радостно улыбнулась, показав свои ослепительные зубы, и с волнением, передавшимся Алексею, продекламировала «Любви все возрасты покорны». Она посмотрела на Алексея, который был счастлив поворотом разговора, вначале опасаясь, что Лиза может неправильно истолковать слова Лигова и посчитать его женатым. Индианка и моряк встретились взглядом, и опять глаза девушки стали настороженными, или, быть может, это только показалось моряку. Он не знал почему, но ему было радостно, когда Лиза так смотрела на него. «Понедельник — день, приносящий несчастье говорят моряки. «Нет на свете капитана, который бы вывел в понедельник свой корабль в море, а если бы и отважился...» то команда немедленно была бы охвачена волнением, страхом перед неизвестным, но обязательным несчастьем, и капитану все равно пришлось бы отказаться от своего намерения. Это и вспомнил Олег Николаевич, когда в понедельник на бот явился Пуэль. Он не походил на того, который был несколько дней назад, оживленного, полного жажды легкой наживы, уверенного в себе и в своем успехе. Сейчас у пэля не было бодрого вида. Он не спеша поднялся на бот и кисло улыбнулся. «Салют капитану удача Лигов заметил, что глаза у испанца смотрели обеспокоенно. С явной неохотой сказал Лигову, «Придется несколько дней подождать. Хозяева шхуны должны приехать к концу недели». «А, вельбота и снаряжение?» — спросил Лигов, — чувствуя слова в Пуэля какую-то неправду. «То же самое!» — махнул рукой Фердинанда и, стараясь показаться беспечным, спросил. уж сегодня могу взять, деньги сейчас!» «Нет!» — покачал головой Лигов. «Будет так, как договорились!» Пуэль пожал плечами, точно подчиняясь неразумному упрямству капитана. На что Фердинанда надеялся, он и сам не знал. В Новоархангельске Помимо компании Дальтона, невозможно было достать ни одного вельбота ни одного флейшерного ножа. В этом он убедился, когда попытался купить снаряжение вильботы, необходимое Лигову. Хозяева складов и лавок продавали лишь тем, кто имел документ из офиса компании. Пуэль даже опешил, когда хозяин огромного склада, старый его знакомый, поставлявший еще ему снаряжение для его китабойных судов, Сказал, без Дальтона и не пытайся что-нибудь купить для китобойного промысла. Даже я не продам тебе ни одного гарпуна без разрешения компании. Я не сделал бы этого и тогда, когда за каждый гарпун ты отвалил бы мне по 10 фунтов чистого золота. И этого не сделает никто из нас. Во-первых, Дальтон нам хорошо платит и гарантирует сбыт товаров. Во-вторых, продая сегодня тебе тайком хоть один гарпун, сегодня же ночью я буду найден прокнутым этим гарпуном. У Дальтона железные руки. В этом убедились многие. Понял? Гудбай. Такие же отказы встретил и Лига, в которой в течение недели сделал несколько попыток самостоятельно обменять ус на снаряжение. Везде мешал Дальтон. И капитан понял, что в Новоархангельске больше делать нечего. Разве попытаться в Сан-Франциско, но для этого надо найти судно для перевозки туда уса. Капитан компас сочувствовал Лигову, но ничем не мог помочь. Он получил приказ готовиться к рейсу в ганалулу. На фраг другого судна у Лигова не было денег. «В раннем случае я расплачусь с Усом», — размышлял капитан, — «или пойду во Фриско, там, наверное, сразу сбуду Ус». Но тут же Лигов почувствовал сомнение. «А что, если и в Сан-Франциско повторится эта же история?» «Главная контора компании дальтана там». а китовом Усе на буте Компас уже знал весь Новоархангельск. К Лигову каждый день являлись желающие купить Ус по довольно сходной цене, но капитан не соглашался. Продать ус он всегда успеет, ему нужна хоть небольшая шхуна, вельботы. Посетители выслушивали, одни внешне сочувственно, но с издевательски смеющимися глазами, другие даже не пытались скрыть насмешки. Один нагло сказал, «Видно, вам, капитан, удача навсегда изменила удача». Он Расхохотался. Алексей, присутствовавший при разговоре, вскочил на ноги со сжатыми кулаками. Ноздри его носа нервно расширились, а в глазах билась ярость. Еще секунда, и Северов бросился бы на наглеца. Лигов, встав, указал покупателю на дверь. Всего хорошего. Когда на палубе послышали шаги агента компании Дальтона, лига сурово сказал Алексею. Так коммерцию не ведут, или дай слово, что ты будешь себя держать в руках, или же попрошу тебя больше при деловых разговорах не присутствовать. Глаза Алексея все еще пылали гневом, он шумно вдохнул и весь разом как-то обмяк. «Олег, нам здесь делать нечего, надо уходить». «Куда?» — спокойно спросил Лигов. Северов молча подошел к иллюминатору и долго смотрел на запорошенный ослепительным снегом город. Зима стояла тихая, снежная. В порт все больше пребывало американских судов. Они похозяйски швартовались у лучших причалов, и компас уже дважды менял свою стоянку. Ответ на свой вопрос Лигов получил в этот же день. Явившийся после полудня Пуэль, больше не скрывая своей неудачи в Новоархангельске, решил открыть карты. Зная положение Лигова, Он вновь стал вести себя развязно. «Капитан, стаканчик согреться, да и за удачу, которую мы уже держим за хвост». Потягивая ром, Фердинанда почти цинично рассказывал. «Ваш ус я перепродал французам. Немного заработал на этом». Он самодовольно ухмыльнулся. «Но ус я с борта не сниму без...» — начал Лигов. Его перебил Пуэль. «И не надо!» В этом же все дело. Французы сейчас не очень-то шлют свои корабли сюда. Переход Аляски к ямке им не по вкусу. Пуэль снова отклебнул Рома. Его худое оливкового цвета лицо стало багроветь. Кривя тонкие губы, он самодовольно сказал. «Все-таки я оставил Дальте нас за кормой. Шхуну и все прочее вы получите. Но надо идти на Гавайи. Вот у меня купча». Пуэль вытащил из кармана в четверо сложенной лист бумаги. «По ней мы и получим в Гонолулу судно в обмен на ваш уз». Лигов и Алексей обменялись быстрыми взглядами. Удача, кажется, действительно повертывается к ним лицом. А от Фердинанда не ускользнуло облегчение моряков при его сообщении. Уже начиная пьянеть, он говорил, «Для старых друзей я сделаю все». Скоро испанец, заметно покачиваясь, ушел.